Глава 22. Ускорение. Всего за 4 дня до приезда в пристанище первых гостей в Разгар Суматохи возвращаются Сиана и Пиркс. Ника собирает всех на праздничный обед и на нём официально сообщает новое название нашей базы отдыха, раздав всем новые рекламные буклеты. Я могу разослать это по клиникам в Ирландии и Британии, Ника, предлагает Перс. Мы с Сианой раздавали там визитные карточки. Они вызвали большой интерес. Думаю, запросы повалят валом. Все мы, как мне кажется, слегка ошеломлены напористостью Перса. Он слишком деловой. Его стиль отличается от того, как всё здесь было устроено раньше. Прекрасно. Спасибо, говорит Ника с широкой улыбкой. В отсутствие Сианы организационные вопросы брала на себя Ферн. Она весьма в этом преуспела. Почти всё готово. Мы ещё не распаковали оборудование для процедурных, Перс. Ферн поможет вам рассортировать коробки. Понадобится дополнительная помощь, обращайтесь. Все за столом кивают, готовые помочь. Отлично. Вы уже определились с максимальным количеством предлагаемых мест? Это срочная задача, потому что ответ важен для всех. В особенности, он повлияет на организацию питания. Знаю, в первые 2 недели наплыв будет ещё не велик, но заполнение будет ускоряться. Как только мы поймём что способны достигнуть поставленных целей, можно будет привлечь дополнительные рабочие руки. Перс вернулся всего 2 часа назад, а уже давит на Ника, но тот не поддаётся. Знаю, у вас, Перс, и у Сианы будет большая нагрузка. Мы с Сианой решим проблемы с размещением и перейдём к логистике. У меня есть ряд предложений, Ника. Как уверен, и у вас. Потребуется кое-какая реорганизация. Давайте вернёмся к этому после ужина. Хорошо? Сиана, наш признанный организатор. Но даже её стиль изменился, стал более деловым. Курсы и общение с Пирсом пошли ей на пользу. Я удивлена, что на неё так повлияло общение с Персом. Раньше она была другой. Надеюсь, перемена в ней повлияет на дела в положительном ключе. Похоже, ни одна я не сознавала раньше, что появление нового сотрудника изменит динамику работы всего коллектива. Остаётся надеяться, что это будет благотворная перемена, а не дополнительный стресс для Ника. Вдруг его мечты разобьются о суровую реальность. Ребята перетащили всё необходимое в новые процедурные палаты в коттедже. Туда же они занесли привезённые раньше перцам коробки. Он не успел их разобрать, потому что они сианы срочно уехали. Вижу, вы тут здорово постарались, говорит он. Когда мы вместе входим в процедурную номер 1 на нижнем этаже коттеджа. У нас командная работа. Когда надо перенести из комнаты в комнату крупную коробку, Тейлор и Бастен спешат помочь. Объясняю я, боясь, как бы мы не наделали ошибок. Надеюсь, я сам справлюсь. Я привык таскать тяжести. Как-нибудь разберёмся. Спасибо за сортировку. Я поздно спохватился, что не составил для вас плана. Не было времени. Слишком много внимания я уделял заполняемости и рекламе. Курсы полезная вещь. Сианне обязательно нужно было обновить свои представления о многих вещах. Те занятия, которые вёл я сам, проходили на ура. Но как же здорово вернуться. и перестать распыляться. Я не знала, что он не только практик, но и преподаватель. Разбирая его вещи, мы полдня завешиваем целую стену его дипломами и сертификатами. Этот человек вечный студент, чему не мешает гигантский опыт, накопленный за 20 с лишним лет. В чём он только не преуспел? И в спортивном массаже и в утешении безутешных, а последним свидетельствует документ, выданный британским колледжем холистической подготовки. Мне будет недоставать преподавания, признаётся он, внезапно вырастая рядом со мной в тот момент, когда я стираю тряпкой пыль с рамки последнего посчёту сертификата. Но Ника умеет уговаривать. Редкие люди заботятся, как он, о качестве обслуживания, когда идёт золотой дождь. Эти его слова слегка поднимают мне настроение. Есть надежда, что он не тот кабинетный сиделец с фунтами Стерлинга в глазах, за какого я его принимала. Скажу честно, ваш подход сильно отличается от того, что бытовал здесь прежде Пирс. Если вы не против откровенности. Он поджимает губы. Вовсе нет. По-моему, все должны говорить правду, ничего не утаивая. Пристанище должно приносить прибыль, Ферн. Это кардинальная смена направления, и холистический подход требует от всех нас слаженности. Согласно плану, все сотрудники должны получить базовую подготовку, чтобы полностью разбираться в сути предоставляемых услуг. Практический опыт лучший способ усвоения концепции. Я не жалею, что потратила столько времени на знакомство с Пирсом. У него правильный настрой. Он снимет с Ника изрядную долю нагрузки. Спохватившись, что он ещё не умолк, я слушаю дальше. Исеана организует это как можно быстрее. Я хочу взглянуть, какие ещё занятия предлагаются гостям. Но для защиты капитала вложений Ника и для обеспечения всем нам надёжного будущего велика роль рекламы. Она не дешева. Надо изыскивать средства. Ник вложил в дело всё, что имел. Мы не должны его подвести. Надо постараться, чтобы всё шло как по маслу. Нам нужно, чтобы гости уезжали с чувством, что мы не только не подвели их ожидания, но и превзошли их. Создавать такую обстановку задача каждого в команде. Сейчас главное персональные рекомендации и хорошие отзывы на веб-сайте. Всё это звучит страшновато. Не значит ли это что придётся заменять людей, не имеющих необходимых навыков. Я опасаюсь за Тейлора, Бастена и Диди, умелых ремесленников, не имеющих за душой сертификатов. Он прищуривается. Вы сомневаетесь в моих мотивах? Напрасно. Ответ: нет. Некоторым нашим гостям понадобится персональное сопровождение. Мы добавим к команде благоденствия ещё минимум одного профессионала. У меня есть на примете один персональный инструктор и фитнес-гуру, но он освобождается не раньше марта. Поэтому тренажёрный зал пока послужит только для отдыха на страх и риск самого гостя. Наша привлекательность будет строиться по большей части на возможности приобретать новые умения и навыки. По крайней мере, на попытках это делать. Хобби играют важную роль в умении избавляться от стресса. Той же цели служит физкультура и медитация. Кстати, Ника предлагает, чтобы я пригласил вас к себе в помощницы на первые 2 недели. В виде моего удивления, он ухмыляется. У вас будет время подготовиться. Я лично займусь с вами медитацией, чтобы вы привыкли. Мне пригодится лишняя пара ушей и глаз. Во время моих занятий вашей задачей будет ходить среди участников и проверять, все ли довольны. Боюсь, я один не справлюсь. Пожалуй. В моём голосе звучит неуверенность. потому что я вовсе не уверена. Я справлюсь, если вы чётко объясните, что от меня требуется. О, чётче не бывает, не сомневайтесь, отвечает он. Не уверена, что я для этого гожусь, буду с вами честна, выпаливаю я. По словам Сианы, вам присущая интуиция, вы сможете подмечать, кому не по себе. кто находится вне своей зоны комфорта Интуиция Он удивлённо смотрит на меня Вы не знали, что она телепат? Нет. А вы? Он виновато улыбается. Печально, но тоже нет, потому что я завидую этому её свойству. Я живу сообразно своему кредо. А именно жить так, как если бы у тебя была всего одна жизнь, хотя я верю, что мы живём не один раз. Наслаждаться достоинствами людей, но всегда служить для них примером. И наконец, добрые дела часто остаются без вознаграждения, но редко бывают незамеченными. Мир был бы лучше, если бы каждый об этом помнил. Всё просто. Сампирс далеко не прост. Понятия не имею, как это изменит всё здесь. Скоро увидим. Мама, папа, привет. Келли смотрит на экран, сильно нервничая. Я сжимаю её руку, чтобы подбодрить. Здесь происходят удивительные вещи. Я серьёзно хочу здесь остаться. быть членом команды. Вот Ферн, помощница Ника. Я подумала, что если у вас будут вопросы, сейчас самое время их задать. Я чувствую, что вежливость требует представиться. Здравствуйте, мистер и миссис Престон. Меня зовут Ферн Вайман. В Британии я работаю менеджером по персоналу. Сейчас я в годовом отпуске. работаю волонтёром на базе отдыха. Полгода уже прошло. Естественно, вы о многом хотите спросить. У меня сестра, ровесница Келли. Я понимаю ваши тревоги. Прошу, спрашивайте, что хотите. Я постараюсь ответить на все вопросы. Они друг на друга не смотрят, не двигаются и сидят в полуметре друг от друга. Тебе пора домой, Келли, говорит мистер Престон, полностью игнорируя сказанное мной. Согласна, вторит ему жена. Чужие люди не сравнятся заботой со стороны семьи Келли. Не понимаю, зачем тебе там задерживаться. Келли говорила, что они редко в чём соглашаются, но по этому вопросу правило не действует. Я вижу, что у Келли начинается паника. Лицо застывает. Мы все хотим для Келли самого лучшего, можете не сомневаться. Находясь здесь, она невероятно изменилась. Вы воспитали решительную и очень способную дочь, распинаюсь я, надеясь на благоприятную реакцию. Вам легко говорить, На самом деле, она очень хрупкая. Мы имели несчастье в этом убедиться. Предполагались всего лишь короткие каникулы миссис Уайман. Ей давно пора домой, твердит её папаша. Келли смотрит на меня, в лице ни кровинки. Ваша дочь преподаёт рукоделие. Ей это очень нравится. Она буквально рождена для этого. Здесь требуется терпение. и лидерские качества. Того и другого у неё хватает. Я считаю, что здесь благоприятная обстановка для Келли. Ей очень хочется остаться ещё. По-моему, забрать её отсюда был бы шагом назад. Её уверенность в себе крепнет день ото дня. Я горда тем, что работаю с ней рядом. Мистер Престон фыркает. Ещё бы. Работать только за кров и питание без оплаты это рабский труд. За келли нужен глаз до да глаз. Притворяться, что она способна помогать другим большая ошибка. Я в ужасе от его слов. А келли какого? Я так сердита, что даже не могу на неё смотреть. Такое негативное отношение И есть причина того, что уверенность Келли в себе упала до столь низкого уровня. Отчаяние приводит к тому, что люди начинают совершать поступки вопреки собственной натуре. Реакция Келли показывает, насколько несчастной она тогда была. Здесь все её поддерживают, она в позитивном окружении, обучает других всевозможным творческим навыкам. Это достижение, мистер и миссис Престон. Если вы мне не верите, приезжайте сюда. Вам здесь всегда рады, и здесь вы во всём убедитесь сами. Это всё меняет. Я не смогу сбежать с работы во Францию, тем более накануне Рождества, сурово отвечает мистер Престон. Чепуха всё это. Напрасно мы отпустили её из Британии. Келли сверкает глазами. Я здесь счастлива. Вам это не важно? Её мать наклоняется к экрану. Наконец-то она может сказать своё слово. Счастье это хорошо, доченька. Только тебя используют. И мне дела не до тебя, не до твоего положения. Я смотрю на Келли. Она близка к слезам. Неудивительно, что её жизнь полетела в Тартарры. Вернее, летела, да не долетела. Она вдруг откидывает голову назад. Я достаточно взрослая для замужества. Я могу поступать так, как мне нравится. Я хочу остаться здесь. Я ведь права, Ферн. Удивительные слова. Да. Официально ты взрослая, Келли. Родителям не всегда легко привыкнуть к этому факту и отпустить своего ребёнка. Ты вправе сама собой распоряжаться. Мистер Престон переходит на крик, почти захлёбываясь. Ты совсем с ума сошла, Келли. Ты для них Дешёвая рабочая сила только и всего. Ты трудишься за кровать и за трёхразовую кормёшку. Какой позор! Я удерживаю Келли, порывающуюся вскочить и убежать. Вы и ваша супруга недооцениваете Келли как члена нашего сообщества. Мы все здесь волонтёры. Все работаем на одинаковых условиях. Уверяю вас, Пока мы здесь, это наш дом. Это прекрасная возможность научиться новому, укрепить уверенность в себе. Думаю, Келли приняла решение. Я поворачиваюсь к ней. Она твёрдо кивает. Предлагаю вам нагрянуть сюда в любой момент без предупреждения, всё здесь осмотреть и изучить вблизи всё, чем мы занимаемся. Нам нечего скрывать. А теперь прошу нас извинить. У нас сегодня ещё много работы. Нет ничего лучше, чем совместно что-то создавать. Каждый член нашей команды одинаково важен, включая Келли. Была рада с вами познакомиться. Надеюсь на скорейшую личную встречу. Келли поспешно выключает связь. Мы обе готовы кричать. Боже мой, вы видели лицо моего отца? Она закрывает ладонями пылающие щёки. Можно было подумать, что он сейчас лопнет. Она сверкает глазами. Вижу, она довольна поворотом, который принял разговор. Знаешь, Келли, когда я отсюда уеду, если ты не будешь знать, где жить, Я всегда предоставлю тебе натилек. Не позволяй чужому негативу брать над тобой верх, мешать твоей вере в себя. Я говорю совершенно искренне. Она тяжело вздыхает. Спасибо, Ферн. Это очень важно знать. То, как вы дали ему отпор, подарило мне наконец чувство свободы. Теперь у меня есть выбор. Мои родители ни за что не поймут, что здесь происходит. Возможно, предстоящие перемены меня отторгнут. Но пока я остаюсь частью целого, и очень этому рада. Что до будущего, то меня устраивает жизнь сегодняшним днём. Хотя обязательно настанет момент, когда мне захочется куда-то устремиться. Может быть, поступить в колледж, если я пойму Что именно меня увлекает? Так или иначе мне хотелось бы помогать людям. Когда будешь готова, поговори с Пирсом. Он много чего умеет и сможет ответить на любые вопросы. Она взмахивает кулаком. Мой отец ждал совершенно другого. Характерно, что о матери она говорит редко. Всегда только об отце. Независимость приходит не одна. Её всегда сопровождает вызов, полная ответственность за свои поступки. Наблюдая, как Келле празднует свой триумф, я понимаю, как сильно она изменилась. Насупленный интроверт исчез, и теперь смотреть на неё одно удовольствие. Верю, Она готова к любым испытаниям и будет быстро учиться на ошибках, которые неизбежны в будущем.